Глава 26. Сделку мы заключили сразу же. В регистрирующей организации нас предупредили, что договоры из нерасторгаемых, и документы приняли только после того, как обе стороны подтвердили, что в курсе, и подтвердили не только устно, но и подписями. Вышли мы счастливыми обладателями участка, но немедленно строить дом не рванули. Сначала нужно было решить вопрос с проколом, а открывать и закрывать его без оружия я не рискнул. Вот кто знал, что оно понадобится на такую короткую поездку, причем не один раз. В магазин за контейнерами решили съездить сразу после обеда, потому что от всех этих волнений аппетит у обоих был просто зверский, а когда человек голодный, он может наделать глупостей. «Может, мне одному за контейнерами пойти?» – предложил я, когда мы уже сидели за столом в облюбованном дядей кафе. Предлагал я не просто так, а потому что опасался, что засветимся. Идеально было бы создавать личину, но до этого еще далеко. Магия воздуха первого уровня дала возможность магичить иллюзии, но довольно примитивные и неподвижные. Не понять, что это всего лишь фантом, можно было только очень издалека. А так было бы очень удобно. Нанес на себя личину, и тебя больше никто не опознает. «Зачем?» Удивился дядя, с отвращением накручивая на вилку спагетти. «На случай, если запомнят, потому что писец говорит, что брать нужно не один. Ты же прекрасно знаешь, что эти строительные блоки можно купить дешевле. А ты – фигура в археологии заметная. Вряд ли меня запомнят конкретно в этом магазине, а расплачиваться придется моей картой. Куда подозрительнее, если покупку по чужой карте будешь делать ты. Возможно, все удастся оплатить моими наличными». Во-первых, оплата наличными не позволяет зафиксировать плательщика. Во-вторых, ты и без того потратился на участок. Да брось, потратился, скажешь тоже. Даже с десяток контейнеров не опустошат мой кошелек. Кстати, а сколько их надо? Можно зайти на сайт магазина и прикинуть общую стоимость. Штук пять, не больше. Нужно по месту смотреть. И по комплектации. И три модуля. То, что предметы для покупки размножались с нужной песцу скоростью, меня немного насторожило. Поэтому дяде я ответил, но и у песца поинтересовался. «Почему пять контейнеров и три модуля?» «Ты же говорил, одного хватит». «Это я про модуль говорил. Одного контейнера на нормальное жилье не хватит». «Модули, да, пока не нужны, но пусть лежат про запас. Даже если не используешь одно знание, что они есть, будут греть душу». «Чью?» «Мою». «Или ты отказываешь мне в этой малости?» «Нет, конечно, но...» Я немного растерялся от напора писца. «О какой душе может идти речь у симбионта, если он всего лишь слепок давным-давно исчезнувшей личности?» «Что оно?» «Я, не покладая лап, переживаю о твоем благополучии», — возмутился писец. «Конечно, я был создан для работы в других условиях, поэтому приходится приспосабливаться и адаптировать под тебя нынешние возможности». «Учитывать, что нужных модулей не будет». «То есть ты хочешь сделать из меня дилетанта широкого профиля?» «Вовсе нет. Я хочу дать тебе возможность зарабатывать магическими навыками, причем пытаюсь подобрать оптимальный набор из того, что есть». «А есть не так уж и много. Причем преимущественно низкого уровня». «Это так. Я тебе уже говорил, что раньше магии, и не только маги, кстати», Частенько брали первый уровень какой-нибудь профессии, чтобы понять, нужно ли им это. Поэтому модулей первого уровня много. И второго тоже, а вот дальше... Он горестно вздохнул. Во времена моего создания считалось, что высокие уровни лучше брать естественным путем, не через модули. Но модули тоже были, просто их меньше, и найти будет сложнее. А естественным путем? Через обучение у другого мага. Помнишь, как я тебе объяснял про запаховую иллюзию? Формулу можно получить из модуля, и формулу можно вывести, если знать как. То есть, теоретически, я сам могу собрать заклинание, если знать, что за что отвечает? Теоретически, да. А практически любая ошибка может привести к серьезным проблемам. Остудил мой энтузиазм писец. Вплоть до летальных. Поэтому знания по магическому конструированию дают только взрослым, чтобы не экспериментировали а детям только модули, куда вложены уже готовые формулы, с изменяемыми параметрами, которые можно подстроить под собственные нужды, но готовые. Я задумался. Магическая чума в первую очередь выкосила взрослых магов, а с ними и знания. Большинство родов нынче специализировались на магии одного направления. Получается, что основатель вычленил нужную деталь из первого заклинания – И далее путем экспериментов получил остальные. Потому что, насколько я понял, если учить модулями, то там критично не знание одной из стихий. Они все завязаны друг на друга. А вот если выводить самостоятельно, понять, как строится нужное мне заклинание, я смогу воспроизвести его и без модуля. Причем это касается в том числе и целительства. Ты принципы конструирования знаешь? Конкретное это знание у меня вырезано признал писец. «Только по верхам могу сказать, что разбиваются заклинания на кусочки, потом вычленяются общие детали, вычленяются отличия. Но делать это не советую. Разве что на полигоне, где ты не сможешь себе навредить». Да и то, чтобы получить рабочее заклинание методом перебора, требуется перебирать очень много вариантов. На начальных уровнях быстрее и проще использовать модули. Модули по магическому конструированию? «Шустрый какой!» – захихикал писец. «Я же сказал, занятия с учителем. Это не отменяет наличие учебников. А они могли быть не только бумажными». Писец ненадолго задумался. «Понимаешь, Илья, проблема в том, что большинству людей конструирование не нужно ни в каком виде. Им достаточно готовых формул. Они пластичные, удобные и подходят всем магическим специальностям». «Твой создатель наверняка конструирование знал». «Конечно. Без умения создавать новое можно только бездумно копировать старое», — согласился писец. «Но я не он. Я этого не знаю. И не знаю, как он учился. Да, теоретически модули могут быть. Могут быть записи лекций на кристаллах. Но могут и не быть». Он забавно развел лапами в стороны, демонстрируя полное незнание предмета и продолжил. «Вселять в тебя несбыточное желание не хочу. Есть план, будем его придерживаться. Появятся деньги, займемся поисками пристальней». Ни я, ни дядя так и не доели обед. Нет, он был вполне съедобный, но именно съедобный. А нас ждал магазин с контейнерами. В магазине, как только продавец с нами поздоровался, дядя небрежно бросил. «Племянник сказал, что у вас кирпичи древних нестандартно большие». «Нам нужно что-то такое для композиции в саду». «О, тогда вам очень повезло», – воодушевился продавец. «У нас таких огромных раньше не было. Обычно меньше куда. Вам сколько нужно? И какие? Кубами или параллелепипедами?» «А круглых нет?» «К сожалению, у нас ни разу не привозили. Так что вам показать? Кстати, вам повезло. У нас акция. При покупке кирпича древних, монета в подарок». Племянник решает. «Выбирай под свою композицию», – небрежно сказал дядя уже мне и увлек продавца расспросами о том, как часто у них меняется ассортимент. «Так», – сказал писец, – «осторожно касаешься пальцем вот этого символа и быстро убираешь руку, чтобы не активировать ничего». «Они так легко активируются?» «Нет, конечно. Но у них может активироваться менюшка, если в нее попадет достаточно магической энергии». Это маловероятно, но исключать такую возможность нельзя. Сияние над камнями древних нам не нужно. Как я понял уже потом, песец переживал в том числе, чтобы информация о содержимом контейнера была доступна только ему. Но считывать без него информацию я не умел, поэтому прошелся по залу, прикасаясь к указываемым песцом местам и только по контейнерам, которые напоминали по форме куб. «Дом вам нужен с бассейном или нет?» Неожиданно спросил писец. Я посмотрел на дядю. «Олег, небольшое уточнение для корректировки композиции. Дом будет с бассейном или без?» На лице Олега озадаченность сменилась пониманием и выражением «гулять так гулять», и он небрежно бросил. «Разумеется, с бассейном. Если есть возможность, почему бы ее не использовать?» «Разумный подход. И гараж на две машины же?» «И с возможностью достройки». Симбионт потер лапы, как будто он был не солидным песцом, а енотом-полоскуном. Или это на него так мысль о бассейне подействовала? Тогда собираем вот так. Во-первых, бери вот этот. Я оттащил один из самых больших кирпичей древних в сторону, чтобы показать, что мы его берем. И песец меня принялся инструктировать дальше. К первому контейнеру добавились еще два поменьше, но тоже кубических». И мы перешли к контейнерам, которые имели форму сильно вытянутого параллелепипеда. По ним Писец решал куда дольше. Чуть ли не обнюхивал каждый посредством моих пальцев и бормотал себе под нос. «Нет, это не то. Это уже сдохшее, отклика нет, хотя комплект хороший. Так, а вот это нужно отметить. Вернемся к нему, если не найдем ничего получше. О, то, что нужно. Хотя... у нас есть еще неосмотренные» и он нетерпеливо указал лапой в нужном направлении. «Просмотрели мы все, но вернулись все-таки к тому месту, где писец сказал то, что надо». Он еще раз внимательнейшим образом осмотрел вытянутый контейнер, что-то недовольно шепча себе в усы, но все-таки признал его подходящим. «Не идеальный вариант», — сообщил он. «Но, как говорится, за неимением лучшего...» «О, чуть не забыл, нам туда». Он ткнул лапой в угол, где лежали уже совсем мелкие контейнеры. Эти он осматривал не так тщательно, лишь пренебрежительно бросил, что они все с одним набором. Все целое и заполненное, но нужно будет подзарядить, чтобы мы смогли правильно распаковать. Особенно длинный. Его подзаряжать в первую очередь. Там еще чуть-чуть и отключиться, а это чревато нехорошими последствиями. За время, что я подбирал контейнеры, дядя уболтал продавца на хорошую скидку в довесок к монетам. Монеты мне тоже щедро предложили выбрать. Кроме тех трех, на которые указал писец, больше ничего интересного на витрине не нашлось. Продавец вытащил из подсобки ящик с монетами прошлого завоза, весьма потерто выглядящих. И там неожиданно обнаружилась магия пространства второго уровня. Первого у меня не было, но пусть будет про запас. «Больше там не попалось ничего интересного. Либо всякая ерунда, либо битые. Но пятую все равно надо было выбрать. Хоть что-то за нее выручу, если монетка будет посимпатичней. Или что-то относительно полезное узнаю». «Можешь вот этот модуль взять с витрины», — предложил писец. «Здесь приготовление еды на всяких устройствах типа мангала. У твоего дяди такого нет. Кулинария качает алхимию» а вкусно приготовленная еда на природе качает харизму, если ты понимаешь, о чем я». Эписец хитро сморщил нос и подмигнул, как будто был за взятым сердцеедом. Но предложение было дельным, поэтому этот модуль я и взял пятым. И расплатился все-таки наличкой, отдав ее почти всю. Но не хотелось оставлять тут дополнительные следы. Продавец и так запомнит двух придурков, купивших аж пять никому не нужных древних кирпичей. Дядя покачал головой, но возмущаться не стал. Он и без того выглядел несколько обалдевшим от постоянного забалтывания продавца. Как-никак, провозились мы с песцом не один час. И хотелось бы надеяться, что не напрасно провозились. «Не переживай ты так», — хмыкнул песец, для которого такие мысли были как на ладони. «Я все контейнеры проверил. Битых там нет». «Все же две тысячи лет прошло». «Меня это тоже беспокоит», — признал песец особенно по-длинному. Но не проверим, не узнаем. В крайнем случае, там есть запасной вариант. Я его запомнил. Возможно, правильнее было бы взять только один контейнер. На проверку. А то, как на выходе, не получим ничего, кроме древних булыжников». Писец оскорбился, встопорщил усы и заявил. «Об этом можешь не переживать. Коробку под дом ты получишь». Длинный контейнер я подзаряжал минут пятнадцать, пока писец не прекратил, наконец, переживать за его сохранность. «Остальное добавишь потом», — предложил он. «Мелкие-то можно брать в салон и заправлять там. А этот возьмешь в номер и заправишь. Он самый важный из купленных, поэтому совсем внимание вниманием и осторожностью. Признаться, я даже не рассчитывал на такую удачу». «Да их уже наверняка бросали при транспортировке». «Это-то повредить не должно было. Сам видишь, на контейнере не царапинки». Почему тогда он так переживал, писец не пояснил, а потом и вовсе перестал отвечать на вопросы, перед этим заявив, что у меня мозг и без того перегружен лишней информацией о его времени, которую я никак не могу структурировать, а ведь впереди ужин у лихолетова. Чем занимать до него время нашлось само. Позвонила Дашка и попросила завести ее чемодан по продиктованному адресу. Деятельность она развела бурную и успела не только сдать документы, но и снять квартиру поблизости от места обучения. Не сказать, что вариант был идеальный, квартира оказалась не слишком большой студией в высотке, зато до места учебы рукой подать. Пока мы ехали с ее чемоданом в лифте, Даша мне все плюсы этого места обсказала и добавила, что Федя снял этажом выше, так что они скучать не будут. «Будем ходить друг к другу в гости», — хихикнула она. «Если, конечно, время будет. А у тебя как?» «Документы сдал. С жильем пока вопрос решается. Скоро будет. На новоселье приглашу. Мы завтра планируем в Горинск ехать. Ты с нами?» Она задумчиво покусала ноготь, поморщилась и вздохнула. «Если честно, Илюш, боюсь. Я лучше тут пересижу. На меня эта дрянь глазастая произвела неизгладимое впечатление. Только и думаю, что на обратном пути опять нападет кто-нибудь». «Назад из Горинска я с оружием поеду». «Так это назад, а я боюсь ехать туда. В следующий раз непременно с тобой поеду, а пока буду тут устраиваться. Мне еще много чего нужно сделать». Примерно в таком же смысле, только более обтекаемо, высказался Федя, который заглянул к Даше и поддержал ее в нежелании травмировать дополнительно свою психику. «Так что на ужин к Лихолетову мы с дядей ехали уже точно, зная, что с утра отправляемся в Горинск вдвоем». Глава гильдии встретил нас перед домом. Не знаю, задумывал ли так, или просто прогуливался, возвращаясь с работы, вид ли холетов имел задумчивый и отстраненный, пока не заметил нас, после чего по физиономии расплылось радушие. Припарковавшись, дядя вылез из машины, поздоровался и сообщил, что решил принять предложение поработать в алхимической академии. «Аристарх Петрович, мне это сейчас даже удобно будет!» Как раз раздумывал заняться исследованиями. «Есть мысли по кристаллам. Хочу проверить. У меня же будет доступ к запасникам гильдии?» «Разумеется, Олег Васильевич», — расцвел глава гильдии. «И у вас, и у вашего замечательного племянника. Ну, пойдемте же скорее. Представлю вас своей семье». Семья у него оказалась небольшая. Жена и дочь, блеклая девица лет двадцати пяти, которая без интереса нас оглядела и не участвовала в разговоре вовсе. А вот ее матушке очень даже было интересно, и какие доходы у моего дяди, и почему у него до сих пор нет семьи». После почти честного ответа на последний вопрос, энтузиазм госпожи Лихолетовой приутих, потому что она перестала видеть в гости потенциального зятя. «Вечер закончился предсказуемо, в компании древних артефактов, один из которых я к радости Лихалетова пробудил». Это оказался обычный миксер, чего глава гильдии не понял, потому что артефакт отключался, стоило к нему с ненужной стороны поднести руку. А я сообщать не стал. «Боже мой, боже мой!» — барковал Лихолетов над миксером. «Какое замечательное устройство! Выдающееся достижение эпохи древних! Вы согласны, Олег Васильевич?» «Разумеется, Аристарх Петрович. Жаль, что Илья этого не понимает, его больше интересуют монеты». Лихолетов намек понял совершенно правильно и притащил свою коллекцию, сообщив, что я могу оттуда выбрать пять любых экспонатов. Из целой кучи хлама удалось вытащить только магию воды второго уровня, остальное я взял красивыми, потому что сколько мы с песцом не рассматривали, так и не смогли найти что-то полезное.